16. -е. У пересечения ходов Львнов свернул направо. Через минуту оказался в резервуаре, подобном тому, в который он спустился с Николаем Аристарховичем. Льнов осторожно встал на несколько перекладин выше, приложил ухо к холодной поверхности люка и услышал многолюдный казарменный говор. Для встречи не было боеприпасов. Льнов принял решение уходить через другой резервуар. Там надвинулась новая проблема. Люк никак не желал подниматься — По всей видимости, имелся какой-то механизм с секретом, открывающий его. Возиться не было времени. Эльнов вернулся к перекрестку и свернул в третий тоннель. Он пропустил поворот с виднеющейся приваренной лестницей и побежал дальше. Интуиция подсказывала, что найдется более подходящий выход. Вскоре потянуло тухлой канализационной вонью. Захлюпала вода, и Эльнов почувствовал, что ноги промокли. Тоннель закончился, Эльнов оказался в бетонном патрубке. Сверху стекал зловонный водопадик. Пахнуло влажной сыростью. Льнов выбрался наверх, стараясь, чтобы вода не попадала на факел, но питаемый горючей жидкостью огонь только отшатывался. Вдоль стен тянулись широкие ржавые трубы. Льнов ударил по трубе ногой, спугивая крысиные стаи. Из нее выпала секция около метра длиной, и бурая смарадная масса обильно потекла на пол. Льнов ускорил шаг. Открылся низкий, обросший фекальными полипами коридор, в конце оказавшийся дном уходящего вертикального вверх колодца. Вместо лестницы в стену были вбиты скобы. Льнов полез, удерживая одной рукой портфели факел. Он оказался в новом тоннеле, освещенном уже лунным светом. Справа виднелась крупноячеистая решетка, перегораживающая сток. Льнов бросил факел в колодец, раздался всплеск. Льнов понял, что нижний коридор затопило. Место, куда попал Льнов, было верхним ярусом канализации, по которому отходы поступали сразу в реку. Льнов разгреб крупный мусор, что нагнала за годы вода, несколько раз пнул решетку. Та долго не поддавалась, приваренная к железному обручу, опоясывающему сток. Наконец обруч сдвинулся и рухнул вниз. Реки, собственно, уже не было. Одно высохшее русло и поросший мутировавший осокой склон. Он спрыгнул вниз и побежал вдоль берега к дороге. За рекой виднелись огни городской окраины. Льнов находился где-то в полукилометре от недостроенного комбината. Льнов глянул на часы. Весь путь занял не больше десяти минут. По его подсчетам, ритуал продолжался бы еще около часа. Потом охрана сообразит, что товарищам пора бы появиться из подземелья. Льнов достал мобильный.